«Меня будет утренней дочь, поливающий лишенные дорог холмистые пустоши. Ночной холод пробрал меня до костей. Последние несколько часов невозможного проходит со спокойной неизбежностью через мое сознание. Невидимое солнце не позволяет сориентироваться, поэтому я иду дальше, прислушиваясь лишь к шуму далекого моря и надеясь найти человека, способного мне помочь». В тревожных сферах сна мой разум, похоже, принял безумное предположение о том, что я переместился во времени. Кроме того, теперь мне очевидно, что к моей проблеме имеет какое-то отношение группа старых валунов, поэтому мне нужно их отыскать, валуны, и выяснить, произойдет ли что-то, если я снова коснусь их». Я иду несколько часов с каждой минуты, промокая все сильнее. Несколько раз прохожу мимо каких-то строений, старых и разрушенных, как покрытая выбоинами дорога. Однажды я читал, что толстая шерсть килта и свитер удерживают тепло тела, как гидрокостюм у ныряльщика. К моему удовольствию выясняется, что это хотя бы частично соответствует истине». Я не чувствую себя комфортно, но и не мерзну. Просто промок и хочу есть. Мне следовало съесть побольше из запасов Мелисанды из седельной сумки. Размышляя о ней, я вспоминаю про Дункана Керра. Что могло заставить старика оказаться в компании такой смертоносной суки? Вернулась ли она за ним? Или так и оставила в кустах? Я отбрасываю эти мысли и шагаю дальше. Вскоре я слышу едва различимые голоса. Ускоряю шаг, но стараюсь оставаться на обочине. Через несколько минут вижу заключенных, добывающих торф. Похожие на кирпичи куски мха разложились, превратившись в черную пористую субстанцию, которую выбивают из земли при помощи шестов с кривыми лезвиями на концах. Присутствие людей вселяет в меня надежду. Я могу подождать, а потом последовать за отрядом к замку, откуда они вышли вчера. Хотя замок совсем не обязательно безопасное место, я не хочу рисковать и проводить еще одну ночь в пустошах. Я нигде не вижу солдат в красных мундирах, но тут замечаю небольшой парусиновый навес в стороне от заключенных, из-под которого выплывают клубы голубого дыма. Очевидно, солдаты прячутся там от дождя. Я осторожно приближаюсь к работающим заключенным, не зная, с кем лучше заговорить, с ними или с солдатами. Оказавшись рядом, понимаю, что это та же группа, виденная мной вчера. Я узнаю высокого рыжего мужчину в кандалах, который выбирается из темной расселины, пересекающий зеленую пустошь. Рыжий великан замечает меня и поспешно направляется в мою сторону. Каждый его шаг сопровождает звон кандалов. — Как ты можешь носить килт Чараетх! — спрашивает он, внимательно глядя на меня. У него хриплый, немного могильный голос. Я решаю не отступать. — Но мы ведь в Шотландии, не так ли... «Разве здесь не носят килт?» Великан коротко и невесело смеется. «Никто не носит килт вот уже десять лет. Ты рискуешь быть убитым на месте, если попадешься на глаза солдатам, или тебя сначала арестуют, чтобы повесить позднее, если им будет лень стрелять». Рыжий великан смотрит в сторону навеса, и я следую его примеру. Оттуда доносятся возбужденные голоса, солдаты о чем-то спорят. «Пойдем», — говорит шотландец, схватив меня за руку и увлекая за собой в расселину. «Спрячешься в земле и веди себя тихо». Великан отходит в сторону, а я выполняю его приказ, прыгаю вниз и прижимаюсь спиной к черной, осыпающейся стене. Слышу быстрый обмен репликами на гельском языке, доносящийся сверху, и шепот других заключенных. Потом голоса англичан удаляются — Рыжий великан спрыгивает в рассели, и оказывается рядом со мной. «Кто ты такой, друг? Ты не шотландец, не немец и не ирландец, и на тебе килд, не принадлежащий ни к одному клану горцев. Меня зовут Коттон Малоун, а тебя? Я Джейми Фрезер. Я оценивающе смотрю настоящего передо мной мужчину». Фрезер высок, его рост больше шести футов, и хотя он такой же худой, как остальные, у него мощная грудь лесоруба, а предплечья бугрятся мышцами. Высокие скулы, длинный заостренный нос, сильные челюсти, длинные рыжие волосы завязаны в хвост, доходящие до самых лопаток. Взгляд темно-синих глаз в первое мгновение кажется открытым, но потом я улавливаю в нем... «Настороженность и тревогу». «Откуда ты?» — спрашивает он. «Я провожу рукой по небритому лицу, понимая, что у меня нет внятного ответа на его вопрос, поэтому решаю сразу перейти к делу. Я уже два дня блуждаю по пустошам. Мне нужна группа камней, которые образуют круг. Их пять или шесть, а один, самый высокий, стоит вертикально. На нем высечено кольцо» с наложенным на него крестом. Тебе доводилось видеть что-то подобное? На смену недоумению в синих глазах шотландца приходит понимание. Фрезер промок до нитки, ткань его рваной рубашки прилипает к телу, как целлофан. Струи воды катятся по сильной шее и мокрым плечам. Внезапно он сжимает рукой мое плечо. Невозмутимая маска исчезла. Ты знаешь про 1948 год? Какой странный вопрос для человека из такого далекого времени. Но ему удается привлечь мое внимание. Во всяком случае, теперь я тут не единственный безумец. Его жесткий взгляд долго не отрывается от моего лица. Возможно, шотландец также попал сюда из другого времени. Потом я вспоминаю об осторожности. Да, знаю. Взгляд шотландца становится удивленным, и в нем появляется возбуждение. «Тогда да. Мне известны эти камни. Кровь быстрее бежит в моих жилах, но сначала я решаю, что должен кое-что узнать. Какой сейчас год?» «1755-й. Мое потрясение сменяется благоговением. Я погрузился в прошлое на 262 года». «Проклятье! Это совершенно невозможно. И есть только один способ вернуться назад. Ты можешь рассказать мне, как найти те камни? Я могу сказать, куда нужно идти. Я сглатываю в предвкушении, когда мы выбираемся из расселены, и Джейми показывает мне невидимые прежде ориентиры в пустошах. Скоро тучи разойдутся». И в течение двух часов будет светить солнце, а луна уже взошла. Она должна оставаться за твоим правым плечом. Может быть, всего лишь может быть, еще остается шанс, что происходящее будет иметь какой-то смысл. Я крепко сжимаю его руку. Она покрыта мозолями и жесткая, как дерево. Спасибо тебе. Он возвращает мне рукопожатие и отступает назад, словно не хочет иметь со мной ничего общего. «Но одно мне очевидно. Этот человек понимает мою проблему. Если...» — начинает шотландец, но потом сжимает губы. «Скажи мне, я сделаю для тебя все, что в моих силах. Если ты снова найдешь свой дом...» «И если встретишь женщину по имени Клэр...» Он сглатывает и качает головой. «Нет, не имеет значения. Его лицо становится печальным, и он отворачивается. «Скажи, что собирался...» В моем голосе появляются повелительные нотки. Фрезер снова смотрит на меня. Он не спешит, но все-таки принимает решение. Расправив плечи, он говорит официальным голосом. «Да. Если ты встретишь женщину по имени Клэр Фрейзер, «Нет, она будет носить имя Клэр Рэндалл». По его лицу пробегает темная тень, но он решительно отбрасывает мрачные мысли. «Целительница». Скажи ей, что Джеймс Александр Малькольм Маккензи Фрезер, владелец Лалли Броха, благословляет ее и желает ее ребенку здоровья и радости. На мгновение его взгляд становится далеким, потом он снова сглатывает и добавляет, понизив голос. И скажи, что муж по ней скучает. Мне следовало бы задать ему несколько вопросов, но времени нет». «Я передам, только и говорю я. «У тебя есть женщина?» «Ну, я имею в виду там». Я киваю. «Ее зовут Кассиопея». Я произношу имя и не могу сдержать улыбки. Он бросает на меня пристальный взгляд, чтобы проверить, не шучу ли я. Убеждается, что я вполне серьезен и кивает. «Думай о ней, когда пойдешь к ко камням. Иди с Богом, и пусть Михаил и невеста хранят тебя». «Спасибо», — говорю я, чувствуя неполноценность своего ответа. Поворачиваюсь, чтобы уйти, но тут мой взгляд падает на парусиновый навес, откуда доносится пьяная песня. А кто-нибудь пытается сбежать? Это выглядит не таким уж сложным. Джейми смотрит на бесконечные вересковые пустыши, и в его глазах я не вижу ни малейших иллюзий по поводу возможного исхода. И куда мы пойдем? Все, что мы знали, исчезло, и теперь все, что у нас есть, это мы сами. Когда я нахожу камни, уже совсем темно, но высоко в небе сквозь безмолвные облака пробивается луна на три четверти, придавая окружающему миру сюрреалистическое сияние цвета слоновой кости. Я успеваю заметить беззвучное падение звезды в южной части купола небес, знак удачи. Остается надеяться. Впрочем, уханье филинов может служить зловещим предупреждением. С минуту я стою и смотрю на камни, опасаясь, что они исчезнут, если я моргну. Над руинами поднимается вызывающий озноб воздух страданий. Я уже давно не чувствую голода, и с трудом держусь на ногах от усталости, а не отсутствия пищи. Я понятия не имею, что скажу, если вернусь в собственное время. Как объясню Кузнецова? Утраченный гримуар? Где я находился, когда все это происходило? Как агент Магеллана я участвовал в невероятных событиях, но два последних дня выходят далеко за рамки моего списка самых поразительных». Я обхожу камни и улавливаю низкий гудящий звук, похожий на жужжание множества шмелей. Прежде я его не замечал. Мне следует произнести какие-то магические слова, я улыбаюсь, подумав об этом, а потом вспоминаю, что сказал мне Джейми Фрезер. «Думай о ней, когда пойдешь к камням». Шотландец имел в виду нечто особенное — Клэр, его жена, воспоминания, причиняющие боль. Я решаю последовать его совету. Кассиопея, шепчу я, положив руку на самый высокий камень. Мои глаза закрыты, но беспорядочные воспоминания мелькают в сознании, то исчезают и усиливаясь. На этот раз я не почувствовал такого мощного движения, как в первой, или просто знал, чего ждать. Теперь это больше походило на беззвучный процесс изменения света и формы. У меня дрожат губы. Моим разумом вдруг овладевает паника. Знакомые лица, которые я почти забыл, поднимаются из глубин памяти, тут же расплываются и исчезают. Затем наступает тишина — Я с трудом поднимаю веки и понимаю, что меня заливает ослепительный свет, обжигающий зрачки. Надо мной нависают какие-то тени, приближаются и отступают лица. Я поднимаю руку, чтобы защитить глаза, и слышу крик. «Он жив!» Я стараюсь сфокусировать взгляд и вижу, что меня укладывают в фургон. Мне удается разглядеть лишь луч фонарика, подтвердивший все, что мне требуется знать. «У меня получилось. Потом я улавливаю запах крови и смерти. Рядом со мной в фургоне на листе синего пластика лежит огромный мертвый кабан. Внутрь фургона забирается мужчина. Во рту у меня пересохло, язык едва ворочается, и рев мотора заглушает первые слова, которые я пытаюсь произнести». «Ты пришел в себя, приятель!» — слышу я голос шотландца. «Как ты себя чувствуешь?» Ко мне обращается мужчина лет пятидесяти с обветренным и дружелюбным лицом, одетый в отталкивающую куртку. «Куда мы едем?» — спрашиваю я с трудом, подавляя желание оттолкнуть фонарик в сторону. «Ну, если тебя зовут Малоун, мы подумали, что тебя стоит доставить к твоим друзьям в замок. Ну, а если ты не он...» Отвезем тебя в деревню, там у нас есть небольшая больница. Я Малоун, заверяю я мужчину и снова закрываю глаза, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Возможно, все это было лишь сном? Чем-то нереальным? К тому моменту, когда фургон сворачивает на мощенную подъездную дорожку, ведущую к замку, вновь озаренному ярким электрическим светом, Я уже сижу и пью из фляги, которой обмениваюсь со своими спасителями. «Арчи Макандерс, поставщик свежей дичи», — говорит мне мужчина, дружески похлопав по боку мертвого кабана. «Мы с моим парнем направлялись в замок, когда увидели, как ты бредешь из пустоши. Сначала я подумал, что ты напился, но потом вспомнил, что мистер Чап показывал мне твое фото, когда мы вчера привозили фазанов». Они... «Меня искали?» «О, да! Когда они нашли Нецкого, или как там его, на болотах с пулей в груди, пошли Клиш-Мак-Клавер, отсюда до Инвернесса». Примечание клиш — болтовня сплетни, шотландский конец примечания. «Когда они обнаружили разные вещи в его карманах, то подумали, что ты...» «Вещи?» — спросил я. «Какие вещи?» «Ой, я точно не знаю, но там вроде были куски слоновой кости или иконы. Что такое икона, Роб?» Громко спрашивает он, обращаясь к кабине. «Что было у того русского?» «Драгоценные камни, так говорили», слышу я голос Роба, перекричавшего шум мотора. Фляжка возвращается в мои руки. «Выпей еще!» «Кажется, мертвеца звали вовсе Ненецкий. Он был из Восточной Европы. Полиция его знала». Я делаю еще пару глотков из фляжки. Разговор о Кузнецове заставляет меня подумать об исчезнувшем гримуаре, найденном мной в нише под камнем. Потом я оставил его в лодке. Я протягиваю руку за спину, но книги там нет. Фургон останавливается, и задняя дверца открывается. Голубое небо над головой обещает новое начало — Я возвращаюсь в замок Артсмур. Вопросы следуют один за другим, но я считаю, что лучше солгать, чем говорить, что я провалился на 262 года в прошлое. Кроме того, я не уверен, что все эти события вообще произошли со мной. Однако Кузнецов совершенно точно мертв, и ничего не связывает меня с его гибелью. Очевидно, мой пистолет не нашли, так что лучше всего прикинуться... «Сержантом Шульцем». Примечание. Персонаж американского сериала «Герои Хогана» 1965 года. Конец примечания. «Я ничего не видел, я ничего не слышал, я ничего не знаю». «Вам совсем нечего сказать?» – деловито спрашивает местный полицейский. «Вы вообще не видели русского?» – я качаю головой. «И не знаете, как его убили?» Мы возвращаемся к этому вопросу уже в четвертый раз, но я знаю, как делаются подобные вещи. Нужно заставить человека повторять одно и то же, пока он не совершит ошибку. Я уже говорил, я понятия не имею, что с ним случилось. Детектив-инспектор вмешивается Малькольм чап Мой друг измучен. Он почти два дня провел в пустошах без пищи. Ради бога, посмотрите на него». Неужели нельзя подождать до завтра? Тон Чабба не допускает дальнейших дискуссий, и полицейский выглядит недовольным. Да, на сегодня достаточно, но позже я обязательно вернусь. Инспектор выходит из гостиной. «Не хотите привести себя в порядок, дружище?» – спрашивает Чаб. «Я организовал сэндвичи и кофе, но если вы скажете «да», то вам принесут бифштекс с яичницей или омлет». Сэндвичи с кофе меня вполне устроят. Приносят обещанное, и я принимаюсь за еду. По сравнению с вересковыми пустошами, гостиная выглядит настоящим оазисом уюта. В камине потрескивает огонь, удобное кресло, спокойное тепло. Чап сидит рядом и дружелюбно наблюдает за мной. Естественно, мы отложили аукцион после того, как нашли Кузнецова, или как там на самом деле его звали, — говорит он. Гости должны были остаться для допросов, а поскольку все решилось, полиция согласилась, чтобы мы провели аукцион завтра. Если вы все еще интересуетесь тем древним гримуаром, я запиваю последний сэндвич с ветчиной первой чашкой из второго кофейника. Наступает время признаний. Но прежде чем я открываю рот, Чап продолжает. Судя по всему, это единственное, что Кузнецов не украл. Мы перевернули весь замок вверх дном, стараясь не привлекать к обыскам внимания, и уже начали обдумывать, как задавать вопросы гостям, когда стало известно, что обнаружено тело Кузнецова, и все отправилось к чертям. Я жду дальнейших объяснений. Вы же знаете, как бывает, когда вы что-то теряете. Вы постоянно возвращаетесь к одному и тому же месту, не веря, что вещи там нет». Чап кивает в сторону застекленных витрин. «И будь я проклят, но книга снова лежит там. Можете взглянуть. Я сам не мог бы в это поверить, но проклятая штука вернулась на прежнее место. Я встаю и подхожу к шкафам. Чап отпирает замок, распахивает стеклянную дверцу, надевает белые перчатки и осторожно достает книгу, держа ее как реликвию. Я в изумлении смотрю на нее». Это та самая инкунабула, гримуар XV века, украденный Кузнецовым. Именно ее я нашел у камней, а потом книга отправилась вместе со мной в 1755 год. Эту книгу я оставил в лодке. У меня по спине пробегает холодок. Как такое возможно? А потом я понимаю, книга многие поколения... Хранилась в моей семье, так сказала Элеонор Леблан. В конце XVIII века мой разорившийся предок ее продал. Хранилась? Чап закрывает стеклянную дверцу. Он явно доволен тем, как все завершилось. Мне в голову приходят цитаты из Шекспира. «К чему былое было лишь прологом». Примечание «Вильям Шекспир. Буря. Перевод Кружкова. Конец примечания. Похоже, Инкунабула попала к Мелисандере Бишо случайно. Ее оставил в лодке мужчина, который отвез ее на остров Селки, а затем гримуар передавали от поколения к поколению в течение столетий, пока она не оказалась здесь. Чепуха. Смехотворно. Все это сон». Пропавшая книга просто нашлась в замке, как сказал Чап. Хозяин замка наливает мне щедрую порцию виски, и тишину, воцарившуюся в гостиной, нарушает звон бутылки о край бокала. Вы уверены, что с вами все в порядке, дружище? Я в норме, говорю я, понимая, что теперь могу никому ничего не рассказывать. Беру стакан и с наслаждением делаю глоток. У виски тот самый торфяной солодовый вкус, который очищает разум от безумных снов. Именно то, что мне сейчас нужно. Но тут мне в голову приходит новая мысль. Кремневый пистолет в лодке. Я протягиваю руку и открываю висящий на поясе спорон. Внутри лежат пыш и пуля. Я улыбаюсь. Нет, не сон. Интересно, попадут ли когда-нибудь ржавые обломки моих часов и пистолета к какому-нибудь коллекционеру?